Париж. После перестройки в Европе возник огромный интерес ко всему русскому, и к писателям в том числе. Европе стало интересно, кто же там скрывался за железным занавесом. В составе писательской делегации я приехал в Париж. На меня, как собаки на кость, буквально набросились французские издательства. Восемь маленьких и три больших. Я выбрала... Большое и престижное издательство. Сейчас забыл, как оно называется, как-то очень красиво в этом издательстве издавались наши классики, ушедшие и живые. Я решила здесь мне самое место. Заведующей отделом словистики оказалась некая Каролина Бабович, француженка польского происхождения. Я пришла к ней на переговоры. Первое впечатление противная! Второе впечатление — очень противное. Третье впечатление — дура. Так что в сумме получилось противная, очень противная дура. Мадам Бабович выглядела без возраста, от сорока до шестидесяти. Худая, но не тонкая, а просто недокормленная, с тревожным блеском в глазах. Я ей тоже не понравилась, это было заметно по выражению ее лица. Причина, я думаю, в том, что мне надо было выплачивать гонорар, а Каролина Бобович не любила расставаться с деньгами, даже чужими, казенными. Короче, мы встретились. — Я могу предложить вам десять тысяч франков, — предложила Каролина Бобович. При этом смотрела на меня, не моргая, как рыба. — Двадцать, — сказал я. Мадам молчала, видимо, подсчитывала в уме расходы и доходы, На Западе полагали, что русские слащие морковки ничего не ели, до сих пор не слезли с деревьев, качаются на хвостах, и их можно купить за копейки. Я знала, что французский франк в пять раз меньше доллара и десять тысяч франков — не деньги. «Ну, ладно», — согласилась мадам Бабович, «пусть будет двадцать». Я ушла в хорошем настроении. Деньги были нужны. Хотелось приодеться в Париже, прошвырнуться по модным домам и приехать в Москву настоящей парижанкой. Хотелось привезти домой два компьютера, один для работы, другой на продажу. Мы договорились с мадам Бабович о следующей встрече. Она вручит мне договор, и у меня еще будет время для шопинга. В этот вечер наша писательская группа отправилась на прием. Нас все время куда-то приглашали. «Ты сколько собираешься попросить?» — спросила я у своей подруги, тоже писательница, разумеется. «Сорок тысяч», — сказала она, жуя. «Не дадут. Не дадут, но испугаются и будут рады, если я соглашусь на тридцать». «Я поняла, что бизнес-способности — мое слабое звено. Думаю, что мадам Бобович тоже это поняла. Это заметно». Настал день встречи в издательстве. Мадам Бобович сидела на своем месте в скучном платье и со скучной мордой, хотя морда это у животных, и скучных морд не бывает. Все животные, даже козы, имеют очень милые лица. Каролина Бобович поджала губы и сказала, — Я передумала платить вам двадцать тысяч, вы их не стоите. Кто вы такая? — Я токарева, — напомнила я на тот случай, если она забыла. «И что такое токарева?» — обидно усмехнулась Бобович. Ей хотелось добавить говно на лопате, но она не добавила, только скривила рожу, как будто перед ней положили этот самый продукт. Мадам Бобович действовала по привычной схеме — унизить собеседников, тереть его пяткой в землю, и уже оттуда из-под пятки будет невозможно выпрямиться в полный рост, и жертва согласится на предложенные условия. «Я готова вам заплатить 10 тысяч франков, первоначальную сумму», — сказала Бабович. Она рассчитала, что через два дня делегация уезжает, у меня не остается времени для поиска другого издательства, и, загнанные в угол, я соглашусь на ее условия. Все-таки 10 тысяч франков лучше, чем ничего. Но я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в нее плюют. И не люблю, когда меня унижают, как будто кто-то это любит. Я подумаю, — хмуро молвила я и пошла к выходу. — Одну минуточку, — всколыхнулась мадам. — У вас есть мой телефон? Она протянула мне визитку. Я взяла, хотя знала, что визитка мне не понадобится. У русских собственная гордость. Не помню, кто это сказал. «Я жду вашего звонка», — нервно объявила мадам. Мне захотелось сказать ей пару слов по-французски, но я промолчала. Я сомневалась в своем произношении. На следующий день состоялся еще один заключительный прием. Еды было навалом. Наши ходили и ели без остановки, ели впрок, поскольку было неясно, удастся ли поесть вечером. Я стоял с бокалом французского вина, печальная, но не раздавленная, скорее, упертая. Обидно, конечно, возвращаться без компьютеров, но зато я не увижу больше противную, очень противную дуру. Ко мне приблизился квадратный француз с круглыми рыжими глазами, как у петуха. Жан-Люк. Я представляю издательство «Фламарион». Он говорил по-русски с французским акцентом. Было очевидно, что это француз с прекрасным знанием языка. «Я ваш поклонник», — сказал Жан-Люк. «Спасибо. Вы одна из самых ярких писателей своего поколения». «Да ладно!» — смутилась я. «Нет-нет, поверьте, вы сумели услышать месседж своего времени» и передать его дальше. Я даже не знаю, как вам это удалось. Я почти физически почувствовала, как вылезаю из-под пятки Бабович и расту, расту вверх. Жан-люк вернул мне мой идеал, я, мое попранное достоинство, и более того, он меня возвысил, и я парю, и уже посматриваю на других сверху вниз, из-под облаков, — Я предлагаю вам гонорар сорок тысяч франков, — произнес Жан-Люк. — Мои мозги закипели от счастья. — А где вы раньше были? — удивилась я. — Я выжидал. Я всегда так делаю. Выжидаю до последнего дня, а потом удваиваю гонорар. — Но я завтра улетаю. — Ваш самолет в четырнадцать часов. Я буду у вас в отеле в девять утра, мы вместе позавтракаем и подпишем документы. Сказка! Сон! Жан-Люк явился ровно в девять утра. Кровать в моем номере занимала 4 метра, а сам номер пять метров. Мы сели на кровать, больше некуда. Жан-Люк вытащил из папки документы, которые надо было подписать. Я подложила под листки жесткую папку Жана Люка. Подписала договор в двух экземплярах, один ему, другой мне. История со счастливым концом. Но ведь я могла согласиться на предложение Бабович, и тогда не досталось бы Жану Люку. «Вы могли меня упустить?» — сказала я. «Да, я рисковал. Но кто не рискует, тот не выигрывает». Я недавно перехватил у Бабович, знаете кого? Откуда же я знаю? Я вопросительно смотрела на Жан-Люка. Михаила Горбачева, — объявил он. Боже! Они с Бобович договорились на вторник на десять часов утра. А я приехал в 8 утра и удвоил цену. Так что, когда Бабович притащилась в отель на своем драндулете, было поздно. Ее тогда чуть не выгнали с работы. Хозяин сказал, сосредоточьтесь на другом издательстве. Но не выгнали? Да. Хозяин дал ей шанс, но предупредил, что если еще раз случится нечто похожее, она потеряет место. А потерять работу во Франции не точно в России. У вас в России в советские времена не было такого классового расслоения, а в Париже ты как на корабле. Приходится менять палубу, спускаться ближе к трюму. Другое окружение, другая еда — полная потеря статуса. Некоторые стреляются. Бедная Бабович. Ее сгубила жадность и глупость. Она во второй раз наступила на те же самые грабли. Тем не менее, я должна ей позвонить, поставить в известность, попрощаться, по крайней мере. — Вы не могли бы позвонить Бабович? спросила я. «А век ответил Жан-Люк, поднимаясь с кровати, — «вот визитка». «Я знаю», — отмахнулся он, — «что мы и скажем?» «Можно сказать, я от тебя ушла. Кто ты такая?» «Но зачем мстить? Это мелко». «Скажите так. Токарева благодарит вас за внимание к ее творчеству, но у нее переменились планы». Жан-Люк набрал нужные цифры проговорил все, что мы наметили. «Кто это?» — вскричала Бабович. «Кто? Как? С кем я говорю? Назовите имя, имя, имя!» С Бобович была буквально истерика. Она поняла, что придется переходить на другую палубу, и уже пора собирать вещи. «Хотите что-нибудь сказать?» — спросил Жан-Люк. «Передайте Оревуар, ответила я. Жан-Люк попрощался и снова сел на кровать. Больше сесть было не на что. Нависла сложная пауза. Париж. Номер. Кровать. 4 метра. Мужчина и женщина. Глаза у Жан-Люка рыжие, умные, авантюрные. Когда мужчина умен и талантлив, о внешности забываешь. Но... Где-то далеко за нашими спинами металась дура Бобович, мельтешила, мелькала, вскрикивала, будто в нее стреляли. У русских есть поговорка «На чужом несчастье счастье не построишь». Я вздохнула и поднялась с кровати, ставя точку на своем пребывании в Париже. Скоро самолет, пора собираться. Я не могу уезжать больше, чем на десять дней. Я хочу домой. Оревуар, Каролина Бабович. Оревуар, Жан Люк, плеснувший мне в лицо горсть радости. Оревуар, Париж. Мерси боку.